А что, если двое хотят одного и того же? Джерри. В конкурентной ситуации, если один человек получает приз, это означает, что второй его не получает. Как может каждый получить то, чего хочет? Абрахам. Следует понять, что количество призов не ограничено. Когда вы намеренно входите в ситуацию, когда приз только один, то автоматически знаете, что его получит только один человек. Его получит тот, у кого самое четкое и сильное желание и наибольшее ожидания победы. Конкуренция, соревнования могут помочь вам, потому что стимулируют желание, но могут и помешать, если ослабляют веру в успех. Научитесь получать удовольствие от соревнования. Посмотрите, какие преимущества оно вам дает, даже если вы не получите приза. И если вы испытываете приятные чувства, то, несмотря ни на что, получаете, на ваш взгляд, величайший приз из всех. Вы получаете связь. Вы получаете ясность, жизненную силу, взаимосвязь с внутренней сущностью. И в таком настроении вы принесете домой множество призов. В этой безграничной вселенной нет необходимости конфликтовать из-за ресурсов, потому что они бесконечны. Вы можете лишить себя ресурсов, а потом ощущать дискомфорт. Но этот дискомфорт вы создаете сами. Если вы можете это представить, это реально. Джерри. Можем ли мы захотеть чего-нибудь такого, что вы сочтете нереальным? Абрахам Если вы способны это вообразить, оно не нереально. Если в данной реальности пространства-времени вы смогли создать желание, то эта реальность обладает ресурсами для его выполнения. Вы просто должны вибрационно настроиться на свое желание. Джерри А если я его могу каким-то образом представить, это означает, что я его вообразил? Абрахам, когда вы представляете себе то, что воображаете, то притягиваете обстоятельства, в которых найдете способ создать это. Можно ли использовать эти принципы во зло? Джерри, может ли человек использовать этот процесс творения? о котором вы говорите, чтобы создавать то, что некоторым покажется злом. Например, забирать чужую жизнь, отбирать у других вещи против их воли. Абрахам. Может ли кто-то создавать то, чего он хочет, даже если вы не хотите, чтобы он этого хотел? Джерри. Да. Абрахам. Вот и ответ. Потому что то, чего он хочет, он и притягивает». Эффективнее ли групповое сотворение? Джерри. Можно ли объединять нашу силу и способность творить, если собраться группой? Авраам. Преимущества. Объединение для совместного творения таковы, что вы можете укреплять и усиливать желания. Недостатки. Чем их больше, тем труднее концентрироваться на том, чего вы хотите. По отдельности у вас достаточно сил, чтобы создать все, что вы можете вообразить. Следовательно, объединяться не обязательно, Но это может быть весело. Что, если мне не желают успеха? Джерри. Можно ли эффективно создавать, когда мы находимся среди людей, противостоящих нашему желанию? Абрахам. Концентрируясь на своем желании, вы можете игнорировать их неприятие. Однако, если вы будете сопротивляться их противодействию, то не будете фокусироваться на том, чего хотите, и это повлияет на ваше творение. Проще уйти туда, где вам не придется фокусироваться на оппозиции, чтобы заняться своим желанием. Но если вам придется уйти от кого-то из-за возможного противодействия, то вам придется и из города уехать, потому что наверняка там есть те, кто не разделяет ваши идеи и страны, и вообще сплава планеты уходить от противодействия не обязательно просто концентрируйтесь на своих желаниях и силой собственной ясности вы сможете позитивно творить в любых обстоятельствах джерри вы хотите сказать что мы будем получать суть того о чем думаем хотим мы этого или не хотим если с этим связаны эмоции абрахам Если вы думаете о чем-то и концентрируетесь на этой мысли достаточно долго, закон притяжения добавит к этому мыслей, пока они не станут достаточно отчетливы, чтобы вызвать эмоцию. Каждая ваша мысль, если продолжать о ней думать, в конце концов станет достаточно сильной, чтобы притянуть свою суть в вашу жизнь. Как использовать импульсы для развития? Джерри «Абрахам, как мы можем войти в состояние движения, где изначальный импульс будет способствовать нашему развитию, то есть продвижению вперед?» «Абрахам, найдите что-то одно, мысль, которая делает вас счастливыми, и концентрируйтесь на этом, пока закон притяжения не принесет вам больше и больше». Чем больше вы думаете о том, чего хотите, тем больше позитивных эмоций будет возникать, а чем больше возникает позитивных эмоций, тем больше вы будете знать, что думаете именно о желаемом. Поэтому суть в том, чтобы намеренно и сознательно принять решение о том, какое направление движения вам нужно. Все, без исключения, притягивают все, что появляется в их жизни но когда вы намеренно выбираете направление мыслей, постепенно переводя внимание на более приятные мысли, то перестаете по умолчанию создавать нежелаемое. Сознательное восприятие могущественного закона притяжения в сочетании с решением обращать внимание на свои чувства и желанием испытывать приятные эмоции помогут вам испытать радости сознательного творения.